Глава 10. Бой за черный замок. Новый мелкий и верткий корабль нес меня на себе гораздо быстрее, чем лодка с парусом. День был в самом разгаре, и когда солнце стояло высоко в зените, я смог приблизиться к порту, стараясь не попадаться на глаза проходящим мимо кораблям и рыбацким лодкам. Но море было пустынно, как будто вымерло. Причину этого я осознал гораздо позже. А пока, пристав к берегу в удобном месте, стал искать надежное укрытие для кораблика, чтобы его никто не смог найти даже при всем желании. Такое место вскоре было найдено, и оставив корабль, дальше я отправился пешком. Половину дротиков и все остальные вещи я забрал с собой. Небольшая тропинка, протоптанная между скал, неумолимо вела меня вдоль берега, пока не уткнулась в небольшую горку, взобравшись на которую, я решил осмотреть местность и море, надеясь полюбоваться красивым видом. Вид и действительно был великолепный. Справа от меня, искрясь под ласковым африканским солнцем, раскинулось море. Слева расположились виноградники террасами, спускавшиеся к морю, и редкие кучки плодовых деревьев. А впереди, впереди вся поверхность бухты была усеяна точками боевых кораблей, большинство из которых принадлежали к типу пиратских галер. Но не только. Издалека различались и другие виды кораблей, вроде пенасов или шебек. Среди них особенно выделялся крупный фрегат который был больше нашего Сан-Игнасио, стоящего в порту. Но не это привлекло мое внимание. В порту шел бой. Корабли время от времени озарялись вспышками выстрелов и окутывались густыми клубами белого плотного дыма. А потом они высадили десант, уплывший в порт на разнообразных лодках. Но сопротивление было уже подавлено. И последние защитники порта спешно удирали в сторону чёрного замка, возвышающегося над посёлком. Сами жители и не думали сопротивляться. Это была не их война, и они все попрятались по домам. А кто-то даже спешно сбежал в горы, бросив своё имущество. У меня не было ни подзорной трубы, ни уж тем более бинокля, но турецкий флаг и характерные фигурки берберских пиратов я смог различить. Упрямые мавры не оставили свои попытки нас прищучить, или не нас, а ца Адана, что, наверное, было и к лучшему. Обрадованный тем обстоятельством, что все мои проблемы разрешились сами собой, я почти развернулся к лодке, чтобы поскорее добраться до нее и уплыть с острова. Но не тут-то было. Навстречу мне скакал небольшой вооруженный отряд Всего их было человек пятьдесят, не больше. Заметив меня, они стали сильнее нахлёстывать лошадей и направились ко мне. Кто были эти всадники, я не знал и стал готовиться к бою. Смешно, правда. Шпага, два десятка дротиков, короткое копье и десяток одноразовых защитных артефактов. Вот, собственно, и всё моё оружие, помимо кольчуги и щита. Быстро сбросив уже порядком истёртый камзол, и спустив не совсем высохшие штаны, я не стал дразнить всадников своим голым естеством, а начал быстро надевать кольчугу. Подвязав штаны и нацепив кольчугу, я накинул сверху нее камзол, сдвинул угрожающий на бок свой яркий берет и закрылся щитом. Без пяти минут властелин воды и маг безграничного океана к бою был готов. Поверх щита грозно смотрели мои глаза, а шпага угрожающе торчала сбоку. Незнакомцы приблизились ко мне вплотную, и хоть и с запозданием, все же оценили комичную ситуацию одного пехотинца против нескольких десятков всадников. — "Кто ты, о грозный незнакомец?" насмешливо спросил старший из них. Это был крупный мужчина, затянутый в керасу, и украшенную белым восьмиконечным крестом. Марион на его голове ярко горел на солнце, отражая его лучи. Рыцарь да и только. Ну, на его месте я бы тоже насмехался над слабо вооружённым незнакомцем, особенно понимая, что он полностью в твоих руках. Но надо было что-то отвечать, а не угрюмо трястись от страха. Внимательно рассмотрев всадников, я понял, кто это. Я испанский Дальга Приплыл два дня назад сюда, и еле спасся от турков, которые сейчас штурмуют порт, и вон тот замок. Я махнул рукой в сторону замка. Наш Голиас выдержал бой с османскими и берберскими пиратами, чудом прорвавшись сквозь строй. Но нам это очень дорого стоило. Вот и мой жалкий вид об этом говорит. Я ушел из порта прогуляться по окрестностям, а пока гулял, турки пришли сюда. Здесь, на этом холме, я заметил их и был вынужден остаться. Да, мы издалека тебя заметили. Но ты вроде собирался уходить. Так а чего ждать, сеньоры? Один в поле не воин. Помочь жителям селения я не в силах. А если так, то тогда стоит убраться подальше. Хм. Я вижу по твоей речи и повадкам, что ты и дальга. Это так? Так, вынужденно подтвердил я. Но что это меняет? Долг каждого христианина А тем более синьора, защищать свою веру с оружием в руках, а не бежать без оглядки от одного присутствия мусульман. Я лишь промолчал в ответ на это. Я же не танк, чтобы сражаться наравне с сотней врагов, и не былинный богатырь. Да издались мне эти местные рыбаки, если честно. Хватит, резко оборвал меня рыцарь. Ты идешь с нами. Оружие у тебя есть, хоть и плохое. Впервые вижу наконечник на копье из кости. У кого ты его отобрал? «Нашел в скалах, припрятанный кем-то когда-то. Это лучше, чем ничего. Да, но и видно. А щит ты там же нашел?» Нет, щит сделал сам, чтобы не сдаваться, сражаясь до конца. Вот. Значит, я не ошибся в тебе. Ты будешь сражаться с неверными и будешь сражаться с нами. Мы идем на выручку в Черный замок. Там обороняются люди ордена кающихся, и наш долг Дол к рыцарям Мальтийского ордена, прийти к ним на помощь. Интересно. Я теперь рекрут или новобранец или мобилизованный? А если я не согласен? Что же? Тогда мы потащим тебя силком в качестве человека, который не поможет, но зато отвлечет врага на себя. Бросим тебя рядом с турками, а сами поскачем дальше. Хорошо. Но вы все на лошадях. А как тогда быть мне? Альфред Где у тебя запасная лошадь? обратился предводитель к одному из своих людей. Дамэн-сеньор, вот она. И мне был явлен скакун, скромно державшийся позади всех лошадей. Видимо, он и сам сознавал свою ущербность, не хуже росинанта Донкихота. Да, кляча была знатная. Облезлая кое-где шкура, Сточенные копыта и дряблые бабки указывали, что этот экземпляр использовали скорее в качестве вьючной лошади, чем скаковой. Но все равно, не пешком же за ними бежать. Взгромоздившись на предоставленного коня, я поскакал вместе со всеми, надеясь на удачу. Отряд мальтийских рыцарей, ощетинившись копьями и пистолями, стал стремительно набирать скорость, следуя к замку. Сейчас я пожалел, что у меня была шпага, а не сабля. Ей было бы намного сподручнее рубить турков. А то они уже стали меня раздражать. Куда я, туда и они, сволочи. Разогнавшись, отряд проскакал мимо селения и уже начал подниматься в гору на одну из скал, где и располагался Черный замок, когда наперерез перерес рванулся большой отряд янычар. Алла! Алла! Да, и ладно бы, ведь они были пока еще далеко. Мальтийцы ускорились, и нахлёстывая лошадей бросились по крутой тропинке наверх к замку. Янычары остановились и зафиксировав свои мушкеты, дали слитный залп, окутавшись пороховым дымом. Пули над нами даже не засвистели, они зажужжали как разъярённые шершни, вонзаясь в спины лошадям и сбивая несчастных всадников на землю. Вперёд! «Вперед!» – Последовала команда, и всадники, дав в ответ из пистоли разрозненный залп, еще больше заторопились наверх. Все было бы ничего, но две убитые лошади и одна раненая, сбросив своих всадников, мешали моей кляче выбираться наверх. Можно было бы сбежать, но куда? К туркам, что ли? Сантьяго издал я боевой клич конкистадоров и неуклюже объехав упавшую лошадь, стал карабкаться вверх. За мной заторопились двое рыцарей, оставив третьего под убитой лошадью. Еще двое раненых с трудом ехали в седле, но им помогали удерживаться. К моей кляче устремилось двое из трех выживших, один из которых вдруг схватил меня за ногу и свалив на землю быстро занял седло россинанта. И вот, нас осталось только трое из 45 ребят. Остальные доблестно смылись. Одного всадника придавило лошадью, и он не мог выбраться из-под нее. Поскальзываясь на камнях, хромая, вверх побежал последний из вынужденно спешившихся мальтийцев, оставив внизу меня и беднягу, придавленного лошадью. Поднявшись, я оценил обстановку. Мы остались вдвоем с еще одним мальтийцем. Все остальные были уже далеко, кроме последнего пешего. А внизу отчетливо послышалось злобное гавканье, и в нашу сторону устремилась свора боевых собак османов. Нет, это не издевательство. У османов действительно была служба боевых собак, и называлась она секбан. Вот одно из орк этих собак сейчас и имчалась на нас, прижав уши от ярости и злобы. Признаться, я не очень люблю собак, особенно бойцовых. Всё же их зубы остры, а лапы быстры. Один укус, и у тебя четыре дырки в теле. Больно все таки Надо было бежать. Но от собаки не убежишь. У нее есть четыре лапы против твоих двоих. А я еще, как назло и не стаер. Хорошо еще, что сбросив меня мальтиец свалил и все мои пожитки вместе с оружием. Поэтому обороняться от собак было чем. Они же Вот же собаки. Они уже были почти рядом. Эх, сейчас бы пулемет, и тогда их жалобный скулящевой быстро огласил бы окрестные скалы. Но увы, окромя магии, есть только копье. Оглянувшись, я невольно встретился с глазами мальтийца, который так и не смог выбраться из-под тела лошади. Видимо, у него была сломана или вывихнута нога в результате этого падения. От обречённого взгляда серых глаз мне стало не по себе. Всё же умирать в бою, сражаясь это совсем не то, что быть загрызенным, находясь в беспомощном состоянии. Вот же твою мать! зло сплюнул я. Бросившись к нему, я напряг спину и магическое ядро и смог вырвать его из-под крупа павшей лошади. Больше уже ничего успеть было нельзя. Собаки находились почти рядом. Холодная ярость бросилась мне в лицо. Мир загустел, а мысли обрели ясность и кристальную чистоту. Яд, вспыхнула здравая мысль. Кинувшись к своему мешку, я рывком его развязал и сунув руку внутрь, быстро нащупал нужную раковину. Раскрыв ее, щедро вылил яд на лезвие копья и развернулся к четырехлапому врагу собаки свесив красные языки на бок, уже подбегали. Прыжок, и первая из них размером и видом стастифа обрушилась всем телом на меня, желая свалить и загрызть. Наивная сука. Буду я тебе горло свое подставлять. Отпрыгнув в сторону, я полоснул ее копьем, не пытаясь разрубить, а просто желая хотя бы задеть. Лезвие копья было костяным. Но не менее острым, чем если бы оно было вылито из булатной стали. Шкура пса под ударом треснула, и широкий разрез внёс яд в кровь животного. Судорога охватила пса. Развернуться ко мне он ещё успел, но прыгнуть уже не смог и тут же околел. Следующий пёс был также пронзён копьём. Та же участь постигла и третьего. Я крутился среди атакующих животных, позабыв про брошенный щит. Собаки бросались на меня, мешая друг другу и на времени трогая спасенного мною мальтийца. Лишь одна из них прыгнула на мальтийца, пытаясь вырвать ему зубами горло. Но воин умело прикрывался рукой и орудовал в ответ длинным кинжалом, нанося глубокие раны боевому псу. Моё же копье, щедро намазанное ядовитой дрянью, мгновенно парализовывало псов и беспощадно убивало. Всего их оказалось 12, и все они полегли в неравном бою с нами. И неравным он был совсем не с их стороны. Последних собак я уже добивал шпагой. Собачья кровь уже смыла весь висяц копья, и оно, застряв в груди одной из них, было мной там и оставлено да и без яда оно уже стало бесполезно. Пока мы сражались с собаками, десяток самых быстроногих ногих янычар были уже тут как тут, щеря свои улыбки. Идиоты. Неужели они думали, что человек, убивший их собачек, не сможет справиться и с ними? Правда, они так не считали и были в меру осторожными. Остановившись, они выстрелили в меня из мушкетов и пистолей. Один из амулетов водной защиты вспыхнул, отдав всю энергию для защиты от пуль. Да и стрелковый амулет я еще не потерял. Пришлось залечь за крупом убитой лошади и швырнуть в ответ один из дротиков. Дротик пронзил воздух, попал в одного из янычар, убив того на месте. Магия воздуха, которой я немного владел, помогала мне направлять и усиливать полет дротиков. Я их хватал, прицеливался, и пинал во врагов. А ветер, подхватывая их, убыстрял и подкручивал, не давая никакого шанса яночарам выжить. Жаль трофеи, как и дротики, я не мог собрать, не успевал. И, втратив их целый десяток, решил бежать в замок. Мальтиец, весь искусанный, смог выжить и теперь висел на моей спине тяжелой ношей. Ладно, хоть от части дротиков избавился. Все легче было идти. Больше нас никто не преследовал. А когда основные части турок подошли к крепости, их отогнали воины со стен, и мы успели протащиться сквозь ворота крепости до их основной атаки. А ты говорил, что драться не хочешь. Вон сколько турок положил вместе с их собаками. Оказывается, ты можешь, когда хочешь. Не ожидал, задумчиво и удивленно протянул предводитель мальтийских рыцарей, встретив меня уже во дворе замка. Да мне, собственно, было наплевать на его слова. В это время я увидел отца Адана, стоящего у центрального входа, и он тоже заметил меня. На мгновение его глаза вспыхнули, но рассмотрев меня внимательно, он лишь пожал плечами и кивнул в сторону бокового входа, за которым, видимо, и была комната для моего расположения. Вздохнув, я потащился туда. Больше ни на кого не обращая внимания. Плохой я маг, недотёпа. Впрочем, я же молодой ещё, научусь. Старший из рыцарей Мальтийского ордена, проследив за моим взглядом, тоже увидел отца Адана и тоже понял, что я его знаю. Но только удивлённо покрутил головой, больше меня не трогая. Я уже почти ушёл, когда меня остановил спасённый юноша. Постой, Я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты не бросил меня, как мои братья. Не стоит благодарностей. Лучше было сражаться вдвоем, чем одному. Но я и не сражался. Весь бой вел только ты. Ну и что? Ты мне морально помогал. Как сказал Суворов: сам погибай, а товарища выручай. Я не знаю, кто такой Суворов, но ты спас меня от позорной смерти. Прими в знак моей благодарности этот перстень. И ты всегда будешь с почетом принят на Мальте в любом замке. Такое не забывают. Посмотрев в глаза израненного юноши, я взял перстень и, поддавшись мимолетному импульсу, сунул руку во внутренний карман и быстро достал одну из двух жемчужин, что забыл оттуда вынуть. Жемчужина оказалась редкого золотого цвета, очень ровная и красивая. Я протянул ее мальтийскому юноше. Возьми в знак боевого братства и ты от меня подарок. И не дожидаясь его реакции, я быстро ушёл в сторону бокового хода. Замок готовился к бою. Меня соизволили покормить в общей столовой. Уже выходя после обеда, в дверях я столкнулся с отцом Аданом. "Филин, следуйте за мной, виконт". И я последовал. Пройдя по узким коридорам, А потом по винтовой лестнице мы все выше и выше поднимались над поверхностью. В конце концов, мы оказались на миниатюрном балконе в переднем донжоне. Остановившись, отец Адан взглянул вниз, а вместе с ним и я. Внизу пестрели разноцветными челмами и халатами турки, мавры и ренегаты, бывшие пиратами всех мастей и удачливости. Вся эта толпа готовилась к штурму замка. А позади нее стояла небольшая кучка людей, выделяющихся тем, что можно было бы охарактеризовать как избранность. Это были вражеские маги. Они заметили нас, и от них оторвался небольшой клубок огня, который, разогнавшись, полетел к нам огненной кометой, но не долетел. Отец Адан небрежно взмахнул рукой, и возникшая огненная стена мгновенно поглотила жалкий вспылох магического огня. Обмен любезностями произошел, Кивнув в их сторону, сказал отец Адан. Скоро они пойдут на штурм. Нам нужно продержаться как можно дольше и уничтожить их солдат. Они будут нам мешать. Там много пиратов. Ты ведь не любишь пиратов, Филин? Не люблю, и стал скрывать я Тогда ты должен показать себя в предстоящей битве, как показал уже спасая мальтийца. Здесь нет воды. А тебе разве нужна вода? Я владею водной магией. На море я силён, а на суше, если только рядом будет вода или возможность взять ее из облаков. Но здесь мало воды, и моя магия будет слабая. Это многое объясняет. Это хорошо, задумчиво прошептал отец Адан. Тогда иди. И готовься к битве. Нам надо продержаться до ночи. Ночью мы отсюда уйдем, но ты должен обязательно выжить. Понял? Нарожон не лезь. Впрочем, я прослежу за этим. И у тебя что, кроме шпаги и этого дринного копья ничего больше нет? Нет, откуда? Вот тебе пропуск. Возьми его и сходи в оружейную комнату замка. Подбери себе что-нибудь по руке. И отец Адан, начертив огненный знак на куске пергамента, передал его мне. Взяв пропуск, я склонил уважительно голову, развернулся и ушёл.